Глава 19 «Я никогда не путешествовал раньше с большой компанией соплеменников. И тем более не думал, что мне придется быть кем-то вроде инструктора. Ну или командира, как зовут эту должность, смертная. Подумать, только послушник руководит вратарями. Правда, не совсем нормальными. Но я надеялся, что пороху, точнее пыли у моих братьев, осталось еще достаточно. «Вы не гоните, так не одни же!» бурчал Джак на выходе из пещеры. — И вон там осторожнее, не вляпайтесь, тут какое-то животное продукты своей жизнедеятельности оставило. Я не стал уточнять, что это за животное, потому что и так знал. Лишь обернулся к Кирцу. — Ты бы мог нас подождать, от тебя там все равно мало толку будет. — Ага, чтобы все лавры тебе достались. — Интересное он существо. Еще недавно говорил, что Харулом кранты, а теперь идет чуть ли не в первых рядах. Вот как всего четыре вратаря способны поменять мнение одного корыстного ищущего. — Смертных бояться нечего, — рассказывал мне Мештемавич. — Даже местные, у которых слабая восприимчивость к парам, слишком медленны для нас. — Я ничего не сказал по поводу медленных ищущих. Меня они осыпали заклинаниями вполне быстро. — Но там будут страйдеры, — продолжал брат. — Это что еще за зверь? озвучил мой вопрос Джаг. «Создание из металла. Вообще они довольно сильно похожи на нас. Только вратарей создавал творец, а их лишищущие. Потому и разница заметна». «Страйдер? Такой маленький, железненький, похож на запрограммированный кусок металлолома?» кивнул Кирдец. «Я одного такого уработал, когда пыльную задницу седьмого спасал». Вратари, не сговариваясь, недоуменно посмотрели на меня, будто спрашивая, правду ли брякнул этот малыш. Пришлось уводить разговор в сторону. Ченеки не выглядят технологически развитой расой. Откуда у них эти самые страйдеры? Дело не в развитых технологиях, а в винтерских кристаллах. С помощью них ищущие как-то оживляют страйдеров. Долбоклюй, хитровыдуманные! Неожиданно взорвался Джагг. так вот зачем им шос. Кирдец еще долго ругался, не обращая внимания на наши выразительные взгляды. А потом продолжительное время молчал, испытывая мое терпение. Но в конечном итоге все же стал рассказывать. — Ладно, раз уж тут все свои. Джак подозрительно покосился на свет, однако продолжил. — Бизнес у меня есть небольшой. Завязан на винтерских кристаллах. Штуки эти редкие. Я даже не знаю, откуда они берутся. — Из ядра. Меланхолично заметил Авич. «В глубине ям некоторые камни меняют свою структуру. Для этого должно пройти очень много времени. Тысячи и тысячи лет. Не все ямы столько существуют». «Хм, это многое объясняет», — согласился Джак. «Только не помню, чтобы кто-то светился добычей их из ядра. Кристаллы, которые мне попадались, перепродавались через третьи руки. Чаще, конечно, мы их выбивали, но тут уж извините, как получается». «С помощью этих кристаллов можно оживлять неодушевленные предметы?» — спросил я. «Ага, ты привязываешь неодушевленный предмет к себе, и он зависит от твоей воли. Там вообще много чего можно делать. Я знал пару идиотов, которые расщепляли направление, вкладывая его в кристалл. Не свои, конечно». «Дай угадаю, после этого ты продаешь кристаллы в втридорога?» «А ты как думал?» — улыбнулся Джак, но тут же спохватился. «В смысле, не я, а те самые ищущие?» «Можешь не оправдываться, здесь тебя за это никто корить не будет». «Значит, этим и занимался, шос «Ага, у меня до него был один умелец, но тот погиб при несчастном случае». «Ладно, ладно, расскажу». «Сами по себе винтерские кристаллы безопасны, пока ты не начинаешь на них воздействовать. Вот в этом случае они могут их хернуть». «Хернуть?» — переспросил я. «Именно так», — не понял моего недоумения Джаг. «И тут даже не в зачаровании и созидании дела». А они должны быть на очень высоком уровне. Скорее, в чуйке. Я даже не знаю, как это объяснить. В общем, у Шосса с чуйкой было все в порядке. Он знал, как и что делать. Всегда. И работал до поры до времени нормально, я даже ему платил. Пока этому долбанутому механоиду моча в голову не ударила. Что, прости? Да выеживаться он начал. Мне срочный заказ пришел, а Шосс говорит, «В данный момент не могу, занят другим». «Ну, я его на пару дней к себе перевез, в подвал посадил, чтобы мозгов побольше стало. А он, видите ли, обиделся». «Действительно очень странный ищущий», — согласился я. «Я и говорю», — Джак принял мои слова за чистую монету. «Сбежал, дурак такой! Зачем? Я же все равно найду». «Видимо, местные считают, что здесь у тебя нет власти. К тому же у них эти самые страйдеры». Да хоть коллайдеры, не слышал? Это такие бесполезные турбины из центральных миров, что кучу энергии жрут. Так вот мы еще посмотрим, кто кого. Смотреть пришлось довольно скоро. Джаггернаут со временем начал походить на кусок снега под жарким весенним солнцем. Движения стали плавными, сам Кирдитс замедлился. Пришлось даже под вялое сопротивление Джага взять на руки боевого и все больше успокаивающегося гнома. Чем дальше мы шли, тем плотнее нас обступали деревья, что источали пары. Показалась дорога к городу, появились редкие птицы, больше похожие на говорливые клочки ветоши. По пути нам даже встретился один из чинаков с интересом, проводивший небольшой отряд взглядом. «Не беспокойся, седьмой!» — а положил мне руку на плечо. «Охранные столпы оберегают нас от глаз обывателей, и хвала Творцу. Для остальных мы их сородичи». «А чего этот?» — я качнул головой в сторону смертного. «Так пялится». «Не каждый день увидишь Бахор-Терр», — Авич сказал на местном наречии, а не на нашем всеобщем. Я, собственно, слова понял, как и любой вратарь, что имел лингвистическую вкладку в матрицу ко всем существующим во Вселенной языкам, что использовались разумными. Однако значение выражения «таскание мужика» не понял. «Что увидишь?» «Брачный обряд ченеков. Самка, которая обычно значительно крупнее, тащит самца в свой дом. Варварская система, на мой взгляд, когда лидирующая роль в обществе принадлежит одному из полов, но что поделать, это же смертные. — Я что-то не понял, — подал голос Джаг. Говорил он чуть заторможенно, но вполне внятно. — Какой еще обряд? — Не бери во внимание, — оборвал его я. — Главное, что ты самец. По настойчивому совету Рунда, напрямую через поселение мы не пошли, обогнув дома справа. Даже здесь Ченеков попадалось все больше, поэтому Джага пришлось отпустить. Благо, пока ни один ищущий на нашем пути нам не встретился. Окольными путями мы все-таки добрались до склада, точнее, до окраинного квартала, в сердце которого он и находился. «Наверное, там ловушка», — сказал Яавичу. «Ты проявил явное любопытство к судьбе Харула при допросе Потом узнал, где они держат трех заключенных. «Будь уверен, там явно для нас что-то припасено», — ответил вратарь. «И даже не факт, что Харулы все еще там». «Я очень надеюсь, что там. Бегать за очередным чанеком, чтобы допросить, где в этом городе нужны мне существа, утомительно». «Твое нападение явно удивило их, но вместе с тем местные довольно самонадеянны, спасибо векам мира». «Думаю, они полностью полагаются на страйдеров и вряд ли ожидают такого масштабного вторжения». «Хватит болтать», — вмешался Джаг, и это был тот самый случай, когда Кирдец оказался прав. «Наше наступление оказалось стремительным, вследствие чего Джагу пришлось отстать. Пятеро вратарей, я в том числе». Ледоколами среди рыбацких латчушек пронеслись к тому нужному зданию, отмеченному на карте. Собственно, склад можно было найти и так, просто сказать мне, иди к самому большому помещению в поселении. Насколько рослыми были мы, особенно Авич, но даже для нас здание оказалось более чем просторным. С громадными воротами, будто только и созданными для братьев, длинными стенами и плоской крышей. Такое помещение можно доверху забить бластерными установками средней дальности. Мысль, что мелькнула в моей несчастной голове, была ослепительной, как перегоревшая лампочка, напоследок озаряющая окружающее пространство. Я даже сказать ничего не успел, лишь вытянул руку вперед, словно этим можно было остановить моих братьев, но куда уж там. Рунт ударил дверь, которая напоминала здоровенные ворота ногой, и та слетела с петель, рухнув и подняв клубы пыли. сквозь проем я разглядел часть внутреннего убранства и догадка подтвердилась это не была тюрьма да и не могла она ею быть у местных законоотступников с роду не имелось пленников и куда их отправлять спрашивается вместо которое лучше всех оборонялась в цех где производились страйдеры конечно складу было далеко до сборочного центра одного из миров ю работали здесь как умели без сан книжек чтобы это не значило и лазерно-сварочных аппаратов. Но вот присутствующие страйдеры меня немного обеспокоили. Во-первых, их было заметно больше, чем один. Я насчитал пятерых. Во-вторых, они оказались крупнее того экземпляра, которого приложил Джаг. Настолько, что мне пришлось задирать голову, чтобы рассмотреть механикусов. В-третьих, как только дверь упала на землю, присутствующие чинеки довольно быстро сориентировались. Я, правда, так и не понял, что они сделали, но вот страйдеры ожили и решительно двинулись к нам. Рунды Свет уже мчались навстречу к механикусам, а ведь шел неторопливо, будто размышляя на ходу, а я застыл на месте, вспомнив о прошлой драке. И как, спрашивается, победить вот эту громадину, что ростом выше самого высокого вратаря? Мыслей привычно не было. Хоть какая-то стабильность. Свет тем временем подскочил к страйдеру и, что есть мочь, ударил в корпус. Думаю, будь там я, ничего особенного бы не произошло, но рука брата накалилась точно так же, как тогда у распорядителя, и механику сопрокинулся на землю, правда, лишь на мгновение. Он тут же оттолкнулся руками и обратным кувырком встал на ноги. Признаться, эти ребята были чуть подвижнее, чем сваленный джиггернаутом тип. Рунт, на удивление, ловко и быстро мелькал между двух страйдеров, отвлекая их внимание на себя. Не знаю, что это была за способность, но управлялся вратарь с нею мастерски. У меня даже возникло странное чувство, которое удалось идентифицировать как зависть. Ну да, я так не умею. И не скоро научусь. Самый низкий из братьев наносил удар мечом, а после сразу же отскакивал в сторону или уклонялся. Бил и снова отступал. Признаться, будь страйдеры смертными, их бы уже клали рядом друг с другом и ждали, когда прибудет команда с лопатами. Но проклятые механикусы словно не замечали ударов рунда и с монотонным упорством пытались поймать юркого вратаря. Авич — единственный, кто подошел к борьбе со своим противником ответственно и энергозатратно. Сначала костанул нечто странное, и воздух вокруг страйдера сотрясся от грома, а после сразу же вытянул руку, и из ладони вырвался яркий луч, принявшийся плавить оболочку механикуса. «Ну конечно, так легко! А кто ты без этих своих способностей и железной брони?» Последний страйдер достался нам с фрейм «Я совсем не заметил, как вратари распланировали нападение». но вышло все само собой. рунты и Авич оказались на передовой, как самые сильные бойцы. Маленький брат взял на себя даже двоих. Свет худо-бедно справлялся со своим оппонентом, пусть и без особого успеха. А вот фрейя который, видимо, был лишь чуть опытнее меня и Косорукова Седьмого, оставили охранять тылы. Правда, было бы что охранять. Из всего тыла у нас оказался только Джаг, что лишь сейчас подбирался к складу. Но все же мы вступили в бой. Фрей обнажил клинок, а я даже не стал тянуться за мечом. Судя по рунду, холодное оружие здесь было бесполезно. Правда, не сказать, чтобы я хотел выяснить, чьи кулаки сильнее, мои или Страйдера. Механикус походил на паровоз, набирающий ход. Спасало лишь то, что нас было двое. В противном случае Страйдер давно бы расправился с незадачливыми вратарями. Я один раз использовал контратаку, выждав стопроцентный момент. Теперь пыль надо было экономить. и результат разочаровал. Во-первых, я чуть не деформировал кулак, смертное сказали бы, чуть не сломал. Во-вторых, страйдер вообще не заметил моей мощной атаки. Хорошо, что я успел уйти из-под удара, прежде чем моя оболочка превратилась в лепешку. Фрей тоже ничего не навоевал своим мечом. По способностям он ушел в противоположную от меня сторону. Использовал натиск, какой-то странный хлопок, который, впрочем, не сработал, и тот самый нагретый кулак. Толку чуть. «Игроки!» — услышал я позади. Успел на мгновение повернуть голову, рассмотрев Джага, а потом снова уйти от удара. Кирдец стоял с важным видом, напоминая тренера, что глядит на игру своей команды. Подсказывает, вот только его никто не слышит. Хотя почему? Я вот услышал. Вопрос в том, что Джаг имел в виду. Спустя несколько попыток увернуться и получив разок по плечу, благо вышло по касательной я вновь развернулся к ищущему. Теперь кирдец ничего не говорил. Он вытянул руку, указывая куда-то в сторону одной из стен склада. А что там? По всему периметру помещения, прислоненные к стенам, громоздились помосты и лестницы. Видимо, они использовались для починки или даже постройки страйдеров. Еще бы. Те вон какие здоровые. Но именно в том месте, куда указал Джак, стоял ищущий Ченек. Ничего не делал. Просто стоял, лишь очень пристально смотря на нас. В какое-то мгновение он даже дернул рукой, будто ее свело судорогой, и тут я понял. «Конечно, эти железяки управляются ищущими. Пока неизвестно как, да и не в этом суть. Если мы не можем справиться со страйдерами, то со смертными таких проблем не будет». «Фред, влеки его!» — бросил я вратарю. «Как?» — удивленно спросил он, но моя оболочка уже ловко просочилась мимо страйдера, на ходу набирая скорость. «Ищущему изменение моей тактики не понравилось». Он стал отстреливаться стрелами льда, а я лишь на бегу повернул голову назад. Так, страйдер по-прежнему лупцует Фрея. Вон и Джак появился у входа на склад. Ох, отчаянный он ищущий. Ну ладно, дело не в этом. Значит, ищущий может одновременно управлять механикусом и отстреливаться заклинаниями. Из всех стрел льда в меня попали лишь две, да и то после того, как я костанул магическую печать. В купе со стойкостью вышло не так уж и страшно, зато я оказался прямо перед ищущим. Точнее, под ним. Нас разделяло метров пять. Помост был высок. Думаю, даже будь я инструктором, так вряд ли бы достал. Но соображение имелось. Я добежал до стены, оттолкнувшись от нее ногой. Дерево заскрипело, но выдержало, позволив мне зависнуть на непродолжительное время в воздухе. Мелочь, но вместе с тем я сократил расстояние до ищущего. А вот теперь держи, мой милый чинек, силовую волну. Не было до конца понятно, как сработает новое заклинание, но получилось оно выше всяких похвал. Помост остался цел, мне даже показалось, что ни одна пылинка не изменила своего положения. Однако ищущего подкинуло вверх, а уже после тот приложился рукой о перила помоста и свалился вниз. Брякнулся неудачно на голову, о чем меня сразу предупредила система. Прогресс 1330 из 1880. Ну, извини, друг, правда не хотел. Вот только рефлексировать, слово-то какое, времени не было. Я оглянулся и выдал совершенно непонятное для себя «Ессс». Yes! Еще и рукой сделал довольно странное движение. Сжал кулак и резко опустил локоть. К чему бы это? Что-то моя матрица в последнее время совсем непонятные штуки выкидывает. Но факт оставался фактом. Сработало. Страйдер затих в движении, подняв руку для удара. «Фрей!» — я бросился обратно. «Фрей! Ими управляют ищущие! Надо лишь...» «Понял!» — брат оборвал меня на полусловие. Пусть он не был самым сильным вратарем, но с Матрицей, в отличие от меня, у него все в порядке. Тут и Джак вылез на передовую с протяжным, но емким... «Помогу!» Ищущий костанул заклинание. Я уже забыл, что он не только тупая кинетическая сила. Из его пальцев сорвались кольца огня. Они сразу же стали удаляться к помостам, где стояли чуть поодаль остальные смертные. Заклинание инферно я узнал еще во время каста. Довольно мощное, хотя для тех же ищущих проблем возникнуть не должно. Так и вышло. Смертные, увидев, что произошло с их товарищем, сразу же начали накидывать на себя защиту. Вот только атака кирца была направлена не на них. Помосты. Обычные деревянные помосты под воздействием инферно не просто быстро занялись, а практически сгорели за секунды. Ченеки с опаленными рыжими волосами и сбитой защитой падали вниз, будто подгнившие груши с деревьев. А тут уже расстарался Фрей, проносясь мимо ищущих, карающим вихрем. Меньше минуты, и бой, который у нас не было шансов выиграть, был закончен. И пока мы приходили в себя, проворный кирдец спустя относительно медленно взобрался на одного из страйдеров. — Кристалл! — он поднял руку с тусклым бежевым многогранным камнем, отливающим золотом. — Понятно, этот своего не упустит. Но мне стало интересно другое. Где хорулы? И были ли они вообще здесь? — Седьмой рунд крикнул Авич. — Там закрытые люки в полу. Думаю, технические, посмотрите! Люки, правда, были. Узкие, в такие не каждый вратарь пролезет. К примеру, за моим ничего не оказалось. Зато Рунду повезло больше. Связанные Харулы, будто испуганные дети, были вытащены наружу и освобождены. Выглядели они ошарашенно. Ах да, дело не во внушительном количестве вратарей, а скорее в парах. Но ничего, отойдут. Единственное, как только Кирдец собрал все винтерские кристаллы со страйдеров, я их изъял. Джаг сопротивлялся и ругался, но в конечном итоге сдался. А что, они мне могут пригодиться, а раздаривать ценный ресурс никто не собирался. И уже потом я подошел к Харулам, что выглядели весьма потрепанно. «Два-один», — сказал Ярис. «Чего?» — спросила девушка. «Я тебя разок спас. Размочил счет». «Братья, а этого тоже надо спасать!» — подал голос Фрей. Вратарь стоял у ближнего к выходу люка, достав оттуда ищущего. Знакомого мне ищущего. С ним мы не так давно встречались. Я сделал несколько шагов по направлению к ним и произвел лицом странное движение, которое распознал как улыбку. Ну а как еще? Такими темпами скоро действительно поверишь в везение.